Глава 3 Дариласа продолжала лежать на полу и смотреть в пустоту ошарашенным взглядом. Что она только что услышала? Ей наверняка это показалось. Не может быть, чтобы ее желания так быстро и неожиданно осуществились. Или все же может? Девушка осторожно проползла вперед и выглянула наружу еще раз. Нагашейда внизу уже не было. Дариласа заволновалась. Куда он исчез? Она поднялась на дрожащие ноги и, схватившись за перила, посмотрела вниз, высматривая его. Повелителя нигде не было. Он сказал такие слова и просто уполз. В душе нарастала паника. Надежда. Полная сумятица. Девушка отступила вглубь комнаты и опустилась на пол. Голова отказывалась нормально работать, выдавая куски воспоминаний об их с нога отношениях, обрывки мыслей и предположений. Мир кружился перед глазами. Дареласа легла на пол закрыла глаза. Так стало немного легче. Повелитель сказал, что влюблен в нее. Повелитель Нагов. Невозможный высокомерный и притягательный мужчина, который столько времени пытался заманить ее в свою постель. Сказал, что влюблен в нее. Тот, кого любит она сама, признался ей в любви. А она не может поверить в реальность происходящего. Дариласа вдруг поняла, что настолько свыклась с мыслью, что добиться его любви почти невозможно, что теперь не может поверить в реальность происходящего. Окошко внутри довольно урчало. Их кот во всеуслышание заявил, что он принадлежит им. Она не видела причин для сомнений. Для нее происходящее было закономерно и ожидаемо. Что тут странного? Этот кот все равно принадлежал бы им. Дарилась бы ее уверенность. Пробудившийся разум твердил, что это очередная уловка со стороны повелителя. Не стоит доверять ему. Он поймает ее в свои сети, насладится ею сполна и потеряет интерес. Но голос разума был слаб и еле слышен. Он был затоплен горячей волной надежды. Он любит. От этой мысли на губах появилась глупая улыбка, а сердце в груди начинало скакать, как сумасшедшее. Но она никак не могла поверить в то, что это реальность. Дверь в комнату распахнулась, заставив девушку вздрогнуть. И на пороге появился руаж, и вид у него был ошалевший. Увидев Дариласу, Нагариш на издал стон облегчения и бросился к ней. «Я думал, он уже забрал тебя», — прошептал он, поднимая и прижимая девушку к своей груди. Его слова пошатнули недоверие Дариласа к происходящему. «Значит, не она одна слышала эти слова. Он тоже. И Руаш им верит». Дверь в очередной раз распахнулась. Руаш вскинулся и зашипел, но осёкся, увидев Дариласа. «Да», — протянул тот, — «убил бы идиота». Руаш оскорбленно оскалился. «Да не тебя!» – раздраженно отмахнулся Делеланис. И, подползя к постели, сел на нее. Только он уселся, как дверь в очередной раз распахнулась, явив Вааша. Он поочередно посмотрел на устало-раздраженного Делеланиса, нервного и напуганного Руаша, который прижимал к себе девушку. И в последнюю очередь бросил взгляд на растерянную Дареласу. Нак прикрыл за собой дверь и сложил руки на груди. «Ну и что, раскипишевались?» Немного насмешливо спросил он. «А ты не слышал?» Разъяренно вскинулся Руаш. «Он признался!» «И что?» Не проникся уважением к словам повелителя Вааш. «Слова — это слова. Вот лично у меня нет никакой уверенности, что это правда». Внутри Дареласа что-то тоскливо отозвалось. Радостная надежда поникла. Она судорожно вцепилась пальцами в плечи Руаша. ваш «Он влюблен в нее уже очень давно!» Тихо произнес Дили Ланис. Надежда опять вспыхнула буйным цветом, и девушка с оживлением посмотрела на Делеланиса. Он признался в этом, на корейских болотах. Точнее, даже не признался. Скрыть этого не смог. Устало сказал на Агариш. «Ты знал?» — яростно зашипел Руаш. «Знал и ничего нам не сказал?» Делеланис перевел на него взгляд и мстительно прищурился. «Извини, из головы вылетело». Ехидно процедил он. «Дел, ты, мужик, конечно, взрослый» но в отношениях с бабами полный лопух, как и повелитель. Неожиданно спокойно сказал ваш Все взгляды были переведены на него. «Ты знаешь, как часто мы принимаем одни чувства за другие и обманываем себя этим?» – задал провокационный вопрос ваш Повелитель сам мог обмануть себя, посчитав свои чувства любовью. Да, он явно чувствует к дыреласе то, что к другим женщинам никогда не чувствовал. Но любовь ли это? Вид, уделил Аниса, стал несколько обескураженным. Подобные мысли он не допускал. Рожа вроде слегка успокоился. По крайней мере, вид у него был скорее задумчивым, чем нервным. А вот Дареласа сильно расстроилась и теперь пыталась отоскрыть, почему нельзя никому довериться без оглядки, особенно когда этого так хочется. Хочется просто поверить, броситься к нему и сказать, что она тоже влюблена, а вместо этого сплошные сомнения и страхи, из-за которых плакать хочется. Ваш подметил ее расстроенный вид и нахмурился. Девочке нравится повелитель. Это сейчас очень заметно. Но он бы не забрал ни слова из того, что сказал. Пусть лучше она не обманывает себя. Это девочке он не желал бы той боли, что может сломать ее в отношениях с повелителем. Он ее опекун. Это его право долг – позаботиться о ее счастье. А что ты сделаешь, если повелитель спросит у тебя разрешение ухаживать за Дариласой? Задал неожиданный вопрос, делил Анис. «А ему что, разрешение нужно?» Несказанно удивился Вааж. «Если ему нужно мое разрешение, то я его не дам», категорично заявил Нак. «Ты против его кандидатуры?» прищурился сидел. Вааж вздохнул. «Повелитель, конечно, не вызывает у меня восторга в качестве возлюбленного для моей дочери, но дело-то не в этом. Видишь ли, я прекрасно понимаю, что рано или поздно мои девочки упорхнут от меня». Не могу же я всю жизнь держать их при себе и лишить возможности создать семью». На лице Руаша появилась растерянность. Похоже, он испытал некий диссонанс. «Не могу. Поэтому я свою задачу как отец вижу в том, чтобы отсеять неблагонадежных кандидатов. Поверь, дел. Моего одобрения не получит никто», — заявил Вааш. «Если мужику действительно нужна определенная баба, если это баба его, то он в лепешку расшибется» но сделает ее своей. А если она ему не очень-то нужна, то он помыкается-помыкается и устранится. Ты думаешь, мне мой тесть давал разрешение ухаживать за его дочерью? Ха! Да я, чтобы увидеть археашу, использовал все свои знания в военной разведки. А сколько раз я дрался с ее папашей. Но не отступил. Тут ваш немного помрачнел. Видимо, воспоминания об умершей жене опять укололи его болью. Но он глубоко вздохнул и продолжил. Так что дел, можешь передать повелителю, что если ему нужно мое разрешение, то он его не получит. Если Дариласка ему действительно нужна, то это его не остановит. На последней фразе Дариласа немного приободрилась. «И я разрешение не дам!» Тут же прошипел Руаш. Делеланис устало вздохнул и взъерошил волосы. «Вот знаете, чует мое сердце, что он серьезен», – раздосадованно произнес он. «Потреплет он нам с вами нервы знатно». Дриласа еле сдержала счастливую улыбку. «Серьезен. Может, Делиланис прав? Он же друг Нагашейда. На Он понимает его лучше всех остальных». Дриласа уткнулась в плечо Руаша и, зажмурившись, счастливо улыбнулась. Отбросив все сомнения, она позволила себе поверить, что повелитель действительно любит ее. От затопившего ее восторга хотелось пищать. «Потом она позволит себе сомнения. Потом» а сейчас она просто хочет верить и радоваться своей доверчивости. А в это время дворец гудел к акулей. Новость о признании Нага Шейда облетела его, как пожар. То тут, то там слышались громкие голоса, смех, споры. Кто-то радостно заявлял, что «ну, наконец-то!» Может, наследника в скором времени заведет. Кто-то никак не мог поверить в происходящее. Были и те, кто высказывал сомнения в выборе Нага Шейда но их сомнения быстро тонули в недовольстве других. По мнению многих кандидатуры возлюбленной нарекания не вызывала. Да не ногиня. Но для госпожи де Рилацы это даже не недостаток. Вон она какая. Самая подходящая женщина для такого мужчины, как Нагашейт. На Были те, кто огорчился из-за этой вести. Сош, несущий в тот день постно восточной третьей стене дворца, имел возможность лично слышать признание повелителя, услышав его Парень побелел. Пальцы его ослабли, и оружие выпало из рук. На сердце опустилась тяжесть. Он спрятал лицо в ладонях и тихо застонал. Из памяти выплыло лицо госпожи. Она прижимала щеку горбу верблюда и улыбалась ему. Именно тогда его сердце впервые ёкнуло. И зачатки томительного чувства дали свои ростки. Горло сдавило, и парень прерывисто выдохнул. Возникла решимость. Он не хотел уступать повелителю. Король Дорин в момент признания шел по коридору, намереваясь выйти прогуляться в парк. Он услышал только последнюю фразу. «Потому что я влюблен в тебя». Но кому она предназначена, понял сразу. Все его надежды рассыпались в прах. Его величество пошатнулся. Один из его охранников поспешил поддержать своего господина. «С вами все хорошо?» – обеспокоенно спросил он. «Да». С трудом проговорил король. «Мне нужно назад». Уже в покоях он слегка пришел в себя и начал мерить гостиную шагом. Он лихорадочно думал и пытался понять, как это произошло, когда, почему. Да это просто невозможно, в конце концов. Дорин представил тесть Дареласу. Сдержанная, неразговорчивая, холодная. А потом представил Нага Шейда. Властный, высокомерный, расчетливый. Как она могла заинтересовать повелителя Нагов так сильно, что он, плюнув на свой статус, как мальчишка кричал признание у нее под окнами? Это просто немыслимо. Невероятно. Неужели Нагашейд отказался вернуть ее? Отверг возможность получить черную пустошь только из-за того, что... Влюблен. Дорин сильно зажмурился. Это невозможно. Он знал, что это невозможно. Он-то не смог пойти против интересов страны и жениться на Ирене, хотя очень сильно любил ее. В дверь постучали почти тут же, не дожидаясь разрешения. Открыли ее. На пороге возникла королева Орония. На лице ее было замешательство. «Ты слышал?» Тихо спросила она. Король помрачнел еще сильнее, кивнул и отвернулся. «Я не знаю, что делать». Тихо признался он. Королева глубоко вздохнула и неожиданно уверенно заявила. «Еще не все потеряно». Дорин посмотрел на нее с удивлением. «Я успела узнать кое-что об этой расе», произнесла жена. «У нагов странное отношение к браку. Союзы по расчету среди них почти не встречаются». «Идти с Дареласу никто не сможет заставить быть с Нагашейдом, если она того не пожелает сама». Дорин прищурился. «И что ты предлагаешь?» — спросил он. «Нужно сделать так, чтобы она сама захотела уехать отсюда», — сказала королева. «Наги отпустит ее, если она сама этого захочет». «Ну, как это сделать?» Король жадно посмотрел на нее, а Роня улыбнулась. «Женское сердце слабо», — тихо сказала она. Выбери из нашего сопровождения какого-нибудь бойкого и симпатичного лицо мужчину. Пусть он подберется к ней. Вызовет ее расположение. А потом завладеет и сердцем. Тогда она вернется с нами, не пожелав расстаться с возлюбленным». Король задумчиво закусил губу. Эта авантюра вызывала у него сомнения. Главным образом, из-за Нагашейда, он сильно сомневался, что тот отпустит девушку по ее же желанию. Теперь он в этом сомневался. Но попытаться можно. «Выбери кого-нибудь», — переложил он эту обязанность на королеву, такивнула, принимая это. «Я займусь этим. Прямо сейчас», — сказала она и покинула его. А король принялся опять ходить по комнате. Через некоторое время он остановился, задумчиво нахмурив брови, а затем направился к столу. Вытащив письменные принадлежности, он сел и начал быстро писать. Закончив, Дорин запечатал письмо и написал на нем. «Виконту Шервану Женайскому». «Да, это будет надежнее какого-то там плана с влюбленностью». Руаза тоже услышала признание Нагашейда. Если в первое мгновение ее укололо то, что повелителю нравится ее сестра, то потом она обрадовалась. Меньше всего принцесса хотела, чтобы тесь Дареласа совернулась назад. Особенно теперь, когда она знает о наличии зверя. Ей не нужно присутствие оборотня рядом. Одно это может раскрыть ее тайну». И все же нашелся кое-кто, кто принял признание повелителя как данность. Садаши как раз выгуливал большого красавчика по просьбе Иоша, когда услышал громогласное признание повелителя. Оно вызвало у парня широкую улыбку. «Ты слышал?» — радостно спросил он у кота. «Хоть кто-то из них наконец-то решился». А затем, подумав, добавил. «И хорошо, что это повелитель. Это его право как мужчины сделать первый шаг». Кот ткнулся башкой ему в живот словно поддерживая. Дариласе очень сильно хотелось увидеть повелителя, так сильно, что она мечтала, чтобы опекуны ее покинули. Ваши делиланец действительно потом уползли по делам. А вот нервный руаж никуда не делся. Он, видимо, решил не оставлять ее одну. И когда девушка выразила желание прогуляться, он вызвался сопроводить ее. Дариласа скрыла тяжелый вздох, чтобы не обидеть его, и понадеялась, что хотя бы увидит Нагашейда издали. Но, видимо, все ее попытки просто прогуляться теперь обречены на то, что она будет сталкиваться с членами королевской семьи в коридорах. Когда из-за угла вывернула королева Орони в сопровождении двух охранников и одной своей дамы, тез Дареласа замерла от неожиданности. Королева тоже остановилась, удивленно смотря на нее, Руаша и Месес Дуашем. Последние вызвали у нее оторопь своей буйной расцветкой. Дареласа быстро пришла в себя и отвесила короткий поклон вежливости. Невежливость его заключалась в том, что такое приветствие мог позволить себе, только равный по статусу королеве. Но ее величество не обратило внимания на это легкое отступление от этикета, рассматривая девушку перед собой. «Доброе утро, дитя!» На ее губах возникла улыбка. добрая Помедлив, ответила та. «А что? Утро действительно доброе!» Нагашейт постарался, чтобы оно удалось во всех смыслах. Дариласа даже не могла после всего этого испытывать негативные эмоции к женщине перед собой. Ответив на приветствие, Дариласа хотела было уже пойти дальше, но ее остановил голос королевы. «Может, поговорим?» — предложило ее величество. Дариласа вопросительно вскинул брови. «О чем?» «Рядом напрягся руаж». Он не вступал в разговор, позволяя Дариласе разобраться самой. Но язык так и чесался попрощаться с королевой и утащить девочку дальше. «Тись Дариласа, давай поговорим как взрослые» забыв на время детские обиды. «Ты же понимаешь, что твое возвращение важно для страны и ее народа. Это твоя страна. У тебя есть долг перед ней». Королева испуганно умолкла, услышав возмущенные шипение Руаша. Наг подался вперед, но Дариласа положила ему руку на локоть и удержала. После этого она посмотрела на королеву и улыбнулась. Губы ее шевельнулись. «Моя страна!» Дариласа обвела рукой вокруг себя. «Мой отец!» Она посмотрела на Руаша. Пройдя вперед, она положила ладони на локсе Месе Дуаша. «Мой народ!» — сказала она. Снаружи раздался гневный звериный рык. Девушка улыбнулась и ткнула пальцем в сторону, откуда он пришел. «Подданные мои!» Подавшись вперед к королеве, Дареласа спокойной произнесла. «Я связана с этой страной!» Девушка протянула руку, взяла белую нежную ладонь королевы и, склонившись, прижалась к ней губами. Не разгибаясь, она подарила королеве прямой взгляд от которой та вздрогнула. «Спасибо», — искренне произнесла Дариласа и, отпустив ее ладонь, продолжила свой путь. Наги последовали за ней, оползая застывшую посреди коридора королеву, ее охрану и испуганную даму. Королева судорожно вздохнула и вцепилась пальцами в платье, ощущая, как этот проникающий в душу взгляд намертво врезается в ее память, чтобы преследовать до конца жизни, так же, как и воспоминания той единственной встречи с ее матерью. Деширолеш в очередной раз отложил документы в сторону и, заложив руки за голову, широко улыбнулся. Наверное, впервые в жизни он был готов доверить разобрать все эти отчеты и письма своему помощнику, чтобы уползти к Тейс. Как она там? Как отреагировала на его слова? испуганно Ошарашена? Растеряна? Ему хотелось знать это. А может быть, она решит сбежать от него? Что ж, он не против чуть-чуть поиграть в догонялки. Из княжества она все равно никуда не сбежит. Тут у нее папаши, стая. А от него в его же стране никто не спрячется». Широкая улыбка все еще блуждала по его лицу, когда в кабинет без стука в ползделила низ. Друг окинул его радостную физиономию мрачным взглядом и медленно произнес. «Дейш, ты у нас в опале». «Деширолеш, не прекращая улыбаться, вопросительно вскинул брови. не руаш, не ваш, тебя не одобрили» насмешливо фыркнул кому нужны их одобрения делелонец тяжело вздохнул правильно оценив настрой друга и опустился на подушку перед его столом и зачем нужно было делать это так спросил он как так деешь сделала вид что не понял вопрос громко и неожиданно пояснил дел ты и напугал девочку заставил роаши нервничать а весь дворец гудить как разворошенный улей нервничает только рожь слегка удивился деш ну не знаю протянул делеланис возможно короля дурина ты тоже заставил волноваться деш поморщился реакция короля нардаса его мало интересовала а ваш полюбопытству в улон ваш деланис немного помолчал и все же сказал даже не знаю повезло тебе с ним или нет но ваш не одобрил тебя сказав что если дареласа тебе действительно нужна и то добьешься ты своего и без его одобрения. Хорошая позиция», — одобрил Дейш. «Эта позиция не помешает ему гонять тебя», — заметил Дел. «И статус на до тебя не спасет. вашка отец, будет в своем праве. Я разберусь». Дейш продолжал оставаться в замечательном настроении. А как отреагировала она? Делеланис ответил не сразу. Для него реакция дариласы была не так очевидна, как для Вааша. Он видел испуг на ее лице. Надежду, разочарование, страх. Сложную смесь эмоций, в которую он разобраться не мог. Она растерялась, — ответил он Дейшу. Мне сложно говорить о ее чувствах. Я не так хорошо ее понимаю. Но Дишаролеш не расстроился. Сейчас было крайне сложно расстроить его. «Дейш, ты мне скажи только, что ты собираешься делать дальше?» — попросил Дел. «Я хоть морально подготовлюсь». Дишаролеш весело посмотрел на него и ответил. «Ухаживать». а после этого напряженно спросил Делеланис. «Дел, ну что может быть после этого?» Слегка раздраженно протянул Дейш. «Даже предположить не могу». Делеланис старательно изобразил наинный взгляд. Деширолеш тяжело вздохнул. Не любил он раскрывать своих планов, даже если они так очевидны, как, например, его намерения в отношении этой девушки. «Она станет нагашей Дисой», неохотно ответил он. Делеланис только тихо вздохнул. Улыбку с лица Дейша, как ветром сдуло. «Что это еще за вздох?» — недовольно спросил он. «Тебе что-то не нравится?» «Твои намерения мне нравятся», — утешил его друг. «Но Дареласу мне жалко. Все же ей в качестве мужа достанешься ты». Деширолеш раздраженно зашипел. «Надеюсь, мне представится случай сказать тебе то же самое, когда ты влюбишься». Мстительно прошипел Дейш. Делеланис только насмешливо фыркнул. «Если Дарилас ответит тебе взаимностью, то я палки в колеса ставить не буду». Но до этого момента Дел красноречивую умолку развел руками. «Она ответит», — уверенно заявил деш Дельлонис закатил глаза к потолку. «Ну и самоуверенность». «Да, кстати». Деширолеш поморщился и бросил переделом распечатанное письмо. «Принцесса Дедерри задержится у нас». «Пришло послание от императрицы». Дельлонис быстро пробежал глазами по листу и его брови удивленно взлетели вверх. «Император болен? Какая неожиданность!» Вырвалось у него. «Я бы даже сказал приятное, не стал скрывать своих чувств дишь. Но из-за его болезни императрица не может так быстро решить вопрос с передачей хармийских пустошей, поэтому она просит дать ей больше времени на решение этой проблемы. Принцессе придется немного погостить у нас. Позаботься о ней». «Я?» – удивился Делеланис. «Или поручи это кому-нибудь». Дейшу было не принципиально кто этим займется. Боюсь, по дворцу пойдут слухи, что мы держим в заперти довриданскую принцессу, и мне бы не хотелось, чтобы они дошли до наших гостей. Поговори с принцессой, убеди ее держать язык за зубами и изображать такую же гостью». «А принц? А что принц?» Деширолеш спокойно посмотрел на него. «С ним что делать?» «Ничего», — ответил Дейш, чем вел Делеланиса в ступор. «Его уже здесь нет. То есть нет». «Напряг сидел. У него мелькнула мысль, что принц уже мёртв. Я отправил его в другое место», — пояснил Дейш. «Специально не стал об этом говорить даже тебе. Везде есть уши. А мне не нужно, чтобы слухи об отъезде его высочества распространились. Меньше всего я хочу, чтобы этого мальчишку перехватили и вернули обратно в Дардан. Вот как!» — Делеланис одобрительно кивнул. «Хорошо. Я позабочусь о принцессе. И даже уже знаю, кому поручить приглядывать за ней». «Замечательно!» – кивнул диш «Мне тут еще написал Ришан. При императорском дворе сейчас неспокойно. Император болен очень серьезно. Появилось очень много желающих воспользоваться этим. Неожиданную активность проявила сама императрица. Ранее у нее не было такого интереса к власти. Она даже обратилась к Ришану за поддержкой. Он интересуется у меня, стоит ли это делать. И что ты решил? Пусть на троне будут маленькие принцы, послушные императрица регент чем кто-то другой», – ответил Дейш. «Я дал разрешение на поддержку. Тем более императрица уже высказала свою расположенность к нам, найдя и уничтожив оставшихся хмангеров». Дельлонис кивнул, поддерживая это решение. «У тебя что-то есть по этому горбатому?» В голосе Дейша зазвенели презрительные нотки. На лице на Агорише возникло сомнение. «Кое-что я нашел, но пока не уверен, что это связано с ним», – признался он. «Поэтому и не спешу тебе докладывать. Диш вопросительно вскинул брови и подался вперед. «Помнишь, ту женщину на торговой площади, которую дариласа заподозрила в краже твоей крови?» Диширолеш напрягся, вспоминая, а потом кивнул. «Я поручил еще тогда найти ее. Но среди прибывших песчаных волков подходящей под описание женщины не было. Это насторожило меня. Поэтому я велел продолжить поиски. Они привели моих нагов в землю песчаных волков». При разговоре с одним древним стариком и старейшин выяснилась маленькая странность. Старик сказал, что описание неправильное. У представителей их народа не бывает черных глаз и, возможно, имеются в виду темно-карие. Деширолеш отрицательно мотнул головой. Ее глаза были черными. Старику так и сказали, продолжил дел. Но тот настаивал на своем, а потом рассказал, что раньше были женщины с черными глазами. Но это были нехорошие женщины, гнилые, принявшие неправильную сторону. Все это звучало очень неправдоподобно. Поэтому мы не придали этому особого значения. Тем более на тот момент у нас не было никаких предположений насчет личности нашего врага. А теперь я вот думаю, что если после своего наказания Чанвашар подался в земли песчаных волков и там спрятался, найдя поддержку среди местных жителей. Но это пока догадки. Доказательств у меня никаких нет. Деширолеш задумался. Вполне возможно, протянул он. Те, кто принимал чужого бога, всегда считались среди своего народа отщепенцами, изгоями, гнилыми. Аочин Вашара, насколько я помню, из преданий, в качестве жрецов всегда были женщины. Думаешь, он нашел себе жрец среди другого народа? Заинтересовался Деля Ланис. Предполагаю. Не стал настаивать на своем Деширолеш. Его хвост возбужденно шевельнулся. «Проверь». Коротко распорядился он. Делелани скивнул, ощутив, как появляется азарт. Его взгляд встретился с взглядом Дейша, и они усмехнулись. У них обоих появилось ощущение, что разгадка близка. Садаша сидел в уголочке и с тихой улыбкой наблюдал за родителями, изо всех сил стараясь не прислушиваться к их разговору. Уж больно он у них смущающим выходил. Мама сидела на краю лужи и краснела под взглядом отца. А тот ракочуще шипел разные глупости. Его пока только на разговоры и хватало. Подняться сил не было, хотя он и пытался. А Садаши смотрел на них и понимал, что еще никогда себя таким счастливым не ощущал. Он впервые мог наблюдать такие нежные отношения между родителями. Ранее в его присутствии они всегда напрягались. Сейчас же нет. В общении с самим Садаши до сих пор присутствовала напряженность, но не такая, как раньше. Это напряжение вызывало чувство неловкости. Когда Садаши и его отец оставались вдвоем, наступало напряженное молчание. Они никак не могли привыкнуть относиться друг к другу по-новому. С мамой было проще. Она сама тянулась к нему. Правда, с опаской. Рубка, но тянулась. Иногда она замирала за спиной Садаши, никак не решаясь прикоснуться к нему. А он замирал и ждал. Ждал, пока хрупкие ладони лягут ему на спину, и мама прижмется к нему всем телом. В такие моменты он был особенно счастлив. В дверь постучали. Садаша обеспокоенно вскинулся, решив, что это кто-то из братьев. С ними у него отношения так и не наладились. Но на пороге комнаты показался Наагориш Делеланис. «Доброго дня!» — поприветствовал он видаши и Риэду. «И уже садаши. Ты мне нужен!» Садаша ободряюще улыбнулся за беспокоившейся матери и выпал вслед за Наагоришем. «Что-то случилось?» — спросил он. «Не совсем» ответил Нагориш. «Мне нужно, чтобы ты присмотрел за койки». Садаши открыл был рот для нового вопроса, но Нагориш уполз вперед, и парню пришлось догонять его. Остановились они перед дверью одной из комнат на втором ярусе. Садаши с недоумением посмотрел на расположившуюся здесь стражу. Нагориш открыл дверь и заполз внутрь. Садаши последовал за ним и встретился взглядом с принцессой Дедери. Лицо у девушки было заплаканным. Она сидела на постели, прижимая к груди подушку два дня назад к ней ночью привели реон и позволили проститься с братом и теперь она была в постоянном беспокойстве за его судьбу и за свою тоже страх мучил ее доброго дня Ваше Высочество!» — степенно поприветствовал ее дилаис дедыри испуганно посмотрела на него что такое спросила она не стоит бояться успокоил ейю делаис я пришел всего лишь поговорить с вами взгляд из испуганного стал настороженным пришло письмо от вашей матушки Лицо Дедери осветилось надеждой. «Увы, ваш отец неожиданно заболел, поэтому наши требования пока не могут быть выполнены, и вам придется остаться здесь еще на некоторое время». В глазах девушки мелькнуло отчаяние. Но Агашет согласился дать императрице время, чтобы уладить вопрос с вашим возвращением. «Вам же разрешено покидать эту комнату на правах гостей, но только если вы согласитесь выполнять определенные требования». Опасение опять мелькнуло на лице Дедери. «В этом дворце сейчас присутствует король Нордаса со своей семьей и свитой. Им совершенно ни к чему знать о разногласиях, возникших между императором и Нагашейдом. Поэтому вам следует проявить благоразумие и притвориться просто нашей гостьей. Вы приехали вместе с нами из Дардана, но по пути подхватили болотную лихорадку. Поэтому все эти дни не покидали покоев. Надеюсь, мы договорились?» Девушка слабо кивнула и тихо произнесла. «Я все поняла». «Замечательно!» Делеланис повернулся к Садаши. «Садаши позаботятся о вашем комфорте. В случае возникновения вопросов можете смело обращаться к нему». Лица из Садаши и Дедери вытянулись от удивления. Но если на лице Садаши потом появилось легкое возмущение, то принцесса, наконец, расслабилась и слегка успокоилась. «Я оставлю вас». С этими словами Нагариш Делеланис покинул их. Садаши с немым возмущением посмотрел ему вслед. «Садаши» а затем тяжело вздохнул и растер лицо руками. «И почему именно он?» Смирившись с ролью няньки, парень повернулся к принцессе и велел. «Собирайтесь, ваше высочество». «Куда?» – всполошилась она. Парень тяжело вздохнул с тоской протянул. «К портному». Оказавшись во дворе, Дарила со знаком попросила Руаши Месей Дуаша оставаться на месте, а сама прошла немного дальше. Только после этого из ее горла вырвался нечеловеческий рык. На него тут же ответили. Большинство ответных рыков донеслось из парка. Через некоторое время оттуда начали выбегать звери, направляясь к своему вожаку. В спину Дариласа ткнулся башку изящный красавчик. Девушка с улыбкой обернулась и потрепала его по шее. До тонкого слуха девушки донесся испуганный вскрик. Но, оглянувшись на окна дворца, она никого не увидела. Дариласа подождала, пока соберутся все коты. Пришёл даже плут красавчик вместе со своим семейством. Кошка тащила в зубах подросшего котенка. Из дворца донёсся тоскливый рык большого красавчика, запертого в лекарском крыле. Когда все три с лишним десятка котов оказались рядом с ней, Дареласа отпустила собственного зверя. Кошка в ней глухо зарычала, обращаясь к сознанию каждого из присутствующих котов, и велела возвращаться домой к ломаным скалам. Для истосковавшихся по дикой природе котов это был самый желанный приказ. Многие из них почти тут же сорвались с места к стенам, игнорируя распахнутые ворота. Некоторые еще какое-то время вертелись около Дариласы, после чего последовали за всеми. Вскоре остались только изящный красавчик, красавчик Плут, его кошка с детенышем и запертый большой красавчик. «Не подумай, что я не благодарен там за помощь, но и рад, что они, наконец, отправились домой», — признался подполший Руаш. Ночами их рыки сильно мешали спать. Дариласа сдержанно улыбнулась. Взгляд ее уткнулся в неуклюжего котенка. Он скакал вокруг своей матери охотясь на ее лапы и хвост. Неожиданно и пришла на ум мысль, что для этого маленького зверя домом является это место. Он родился здесь. Здесь же растет и делает первые шаги. От этих мыслей ее отвлек громовой голос Вааша. «Дариласка, посмотри, кто здесь! Ты ее еще после приезда не видела!» Дариласа повернулась, и ее лицо стало шарашенным. Рядом с Ваашем была Виаша. Но такую реакцию вызвала не сама Нагиня, а большой живот, что выдавался вперёд, как нос корабля. Это ж сколько времени прошло, что он у неё так вымахал. Дариласа перевела взгляд на лицо вяши и улыбнулась ей. Таня уверенно улыбнулась в ответ. Только потом Дариласа обратила внимание, что с Виашей и вашим также были отец девушки и недовольный Есаш. Дариласа подошла ближе, не скрывая собственного восторга от вида большого живота девушки. Таня нервно замялась под её взглядом. Вид у ногини был бледный. Под глазами залегли круги. И Дариласа обратила внимание, что вяша избегает прикасаться к собственному животу. Словно боится его. Дариласе стала стыдно за свой неприкрытый восторг. Но в отличие от нее Руаш, например, не испытывал сомнений. «Какие мы большие стали!» – с легкой улыбкой заметил он. «Скоро уже, наверное, рожать?» На лице вяши мелькнули страх и отчаяние одновременно, и она с самым несчастным видом кивнула. Ее отец обеспокоенно подполз к ней а Исаш закатил глаза к небу, словно вымаливал у богов терпение. Заметивший это Аш, украдкой отвесил племяннику подзатыльник. Неожиданно на лице Виаши появился самый настоящий испуг, и она в панике посмотрела на своего отца. «Он... он шевелится... опять...» Непослушными губами произнесла она. «Это хорошо...» — попытался успокоить ее отец, но ничего не вышло. «Почему он не успокаивается?» — в панике шептала девушка поднимая руки, словно боясь своего живота. И Саша раздраженно выдохнул одними губами в сторону произнес. «Дура!» После чего подполз к Виаше, опустился рядом с ней и прижался ухом к ее животу. По его лицу расползлась радостная улыбка, а Виаша слегка успокоилась и с надеждой посмотрела на его макушку. «Ладошка! Ей-боги, ладошка!» Тихо рассмеялся парень. «О! А это хвост!» «Хвост?» Недовольно переспросила Виаша. «А у него точно хвост?» И Саша раздраженно посмотрел на нее снизу вверх. «А что у него еще может быть?» – недовольно спросил он. «Ну ведь отец...» Начала была девушка, но парень ее перебил. «А ты ему уже отца выбрала?» Вяша слегка растерялась под хмурым взглядом парня. А Вааш поддержал племянника. «Эх, Вяша, ты отца-то ребенку выбирать не торопись!» – посоветовал он, обнимая ее за плечи. «Подумай хорошенько, осмотрись» и бросил взгляд на макушку племенника. Вяша тихонечко всхлипнула. Ее отец разволновался еще сильнее, но позволил Ваашу и дальше вести разговор. Сам-то он уже растратил все слова, стараясь приободрить дочь. «Мне так страшно, что он родится похожим на него», тихо призналась Нагиня. «А я... А я... Я же слабая. Как я могу растить ребенка, если у него нет на это сил? Это так сейчас кажется», уверенно заявил Вааш. А когда ты увидишь его в первый раз, слабого, беззащитного, то сразу же почувствуешь себя самой сильной и способной на все, лишь бы защитить эту кроху». Нак указал пальцем на ее живот. На лице девушки продолжало читаться сильные сомнения. а Исаш неожиданно схватил ее за руки и прижал ее ладони к ее же животу. «Вот он, хвост!» заявил он. На лице девушки появился ужас, и она дернула руки. «Может, хватит бояться касаться своего живота?» Недовольно протянул Исаш. «Ребенок внутри тебя живет, а ты живота боишься!» «Исаш!» – зарычал отец Виаши. Парень тяжело вздохнул и замолчал. «Пусть он успокоится!» – тихо-тихо попросил Виаша. «Успокой его!» «Ты умеешь!» Исаш еще раз недовольно посмотрел на нее, и, прижавшись к ее животу, что-то тихо зашипел. Постепенно на лице Виаши появилось облегчение. «Все! Уснул!» Сказал ей Саш, отстраняйся, поднимаясь. «Ползай теперь медленно и аккуратно. Не разбуди. И вот так поддерживай». Он опять взял ее руки и заставил обхватить живот. Девушка с сомнением посмотрела на него. «А это точно нужно?» «Точно», — уверенно произнес парень. Девушка прищурилась и вдруг заявила. «Ты врешь». Парень тоже прищурился и с вызовом ответил. «Проверь». А Дареласа смотрела на этих двоих и не знала. Радоваться ей или сочувствовать. Виаша так и не смогла смириться со своим положением. Ее страх и отчаяние вызывали сочувствие. Но и Саш, глядя на этого парня, она больше не могла назвать его мальчиком. Дариласа начинала надеяться, что у вяши все наладится и будет хорошо.